Глава 15. Ярослан Лазаревич. Сколько же сюда народу-то набилось. Пройти невозможно, как в метро в час пик, ворчал Кир, протискиваясь между рослым крестьянином и очень объёмной тёткой в душегрее, которая нежно прижимала к себе спящего поросёнка. "Да уж, в час пик я в метро не ездил, на толпа впечатляет", вторил ему Степан. «Видно, эти сирены сильно людей достали, если уж так нам от толконостов досталось. Особенно некоторым, которые слишком важны, чтобы в метро ездить», — язвительно фыркнул Кир. «И которые были совсем мокрыми, когда их из катки вытащили. А уж от чего именно, кто там разберёт?» «Заткнись», — вызывал Степан, который уже наслушался о том, что ему сильно повезло с каткой. Заканчивать и склочничать, Катерина вздохнула. Чего вас разбирает? Оба были не в себе. Смотрите лучше, где можно сказку найти. В такой толпе мужика с кукушкой можно и не увидеть. Они осматривали людей, но ни у кого не большой серой птицы в руках не было. Куры были, огромный гусак и толпа гусынь тоже имелись. Куча уток мирно спала вокруг крошечной старушки. А вот кукушки видно не было. Осмотрев всё население ближайших деревень, столпившееся в тумане, Катерина пошла дальше. За ней потащились оба приятеля, всё ещё приперивающиеся по поводу того, кому больше досталось от рады. Мужика с кукушкой они нашли далеко от границы тумана, тот как раз торговался с барином о птице-ловитке, с помощью которой, как он утверждал, очень просто ловить дикий хуток. Так и уснул Екатерина с мальчишками спрятались в лесу, и она начала рассказывать сказку. Поймал мужик в лесу кукушку. Несёт её домой, я сам думает. Зачем я её ловил? И хотел кукушку выпустить. Да видит, навстречу барин едет. Мужик думает: "Может, я её барину всучу?" А барин у него и спрашивает: "Чего несёшь, мужичок?" "А вот, нёсу охотничью птицу", отвечает ему мужик. Какую птицу? Ловитку? Ему мужик в ответ. А кого она ловит? Уток, хитро говорит мужичок. Каждый день утятину едим. Продай мне эту птицу, просит барин. Мальчишки зажимали себе рты, чтобы не рассмеяться, когда доверчивый барин отдал мужику пару лошадей с тарантасом, а потом всё пытался уговорить кукушку ему уток поймать. Да восхищался, что она кричит: "Ку-ку!" А он всё думал, что спрашивает его прекрасная ловидка, какую именно утку ему выбрать. Туман растворялся в воздухе. Расстроенный барин удалился пешком, а вдали загоманили проснувшиеся местные жители. И зашумела скотина. Ну и дурень этот барин, фыркнул Степан. Надо же такое мути поверить. Стёп, тут же сказка. Есть много всяких странных птиц. Сам недавно сталкивался Дёрнула плечом Катерина, которой жалко было растерянного барина. «Ладно, ладно, замяли!» Торопливо закивал головой Степан, опасаясь, что Кир снова начнёт намёки прокатку. В дуб летели с радостью. «Кажется, столько времени нас не было, а всего-то несколько дней прошло!» Удивлялся Кир. «Ты лучше руками не размахивай, когда на летучем коне едешь!» Посоветовал ему волк, проносящийся мимо с Катериной. Да чего ты придираешься? Я уже хорошо держусь. Кир для демонстрации неслыханных возможностей отпустил обе руки, которыми ему было велено крепко держаться за ремень Степана. И именно в этот момент какая-то бестолковая сорока чуть не врезалась в сивку, тот чуть вильнул направо, чтобы избежать столкновения. И Кир с открытым от ужаса ртом слетел с конской спины и полетел вниз. Волькер рванулся было за ним, Но сообразил, что с Катериной на спине ни почём не сможет, и удержать её, и поймать мальчишку. Катерина сообразила то же самое, стремительно перекинула левую ногу через волчью спину, соскользнула со спины Бурова и крикнула: "Лови его, я сама полечу". Волк помедлил долю секунды, увидел, как блеснули в воздухе лебединые крылья, удерживая небольшую лебёдушку, и ринулся ловить Кира, стремительно летящего к земле. поймал, закинул себе на спину, с трудом удержавшись от того, чтобы тряхнуть, как следует, и прорычал: "Держись крепче, дорень, Катерину теперь подхватить надо". Катерина ловко залетела за спину Кира и через миг уже крепко вцепилась в его ремень, удерживаясь на волочке спине, пока разбиралась, где у неё какая нога. "Фух, ну ты как?" крикнула она другу. "Не знаю, У Киры стучали зубы, дрожали руки, а коленные суставы, кажется, полностью утратили свои качества и превратились в колышащийся студень. «Ну, всё, всё! Уже всё хорошо!» Катерина уговаривала Кира, которого колотила мелкая дрожь. «Ничего нехорошо! Да летим я ему уши откручу, чтобы не форсил!» — рычал волк. Степан ухмылялся во весь рот. Он за Кира тоже перепугался, но сейчас-то всё обошлось, — А вот про кодушку приятель ему точно и слова не скажет, а то теперь из-запросто может нарваться на вопрос: не пожалел ли он об отсутстве памперсов, пока летал в сивки. Волк бы и выполнил своё обещание, но Кира пожалела Жаруся и на подлёте к дубу сдёрнула его с волчьей спины и доставила в дуб первым, тихо посоветовав ему на глаза бурыму, пока не попадаться. А сделав доброе дело, собралась по делам. Ласково коснулась клювом Катины щеки, махнула крылом остальным и улетела. В дубе никаких следов Кира не наблюдалось. Он забился в свою комнату и там тихо приходил в себя, пока не пришла Катерина, полностью успокоившая волка, и не позвала его ужинать. Котик, а мы теперь куда? Катя так хорошо и спокойно была за большим столом, покрытым белой скатертью с красной вышивкой. Дуб был так рад их возвращению, так и хотелось остаться тут и передохнуть, но весну пропускать было нельзя. Да вот там есть про Еруслана Лазаревича сказочка. Кот махнул лапой в сторону окна, показывая направление, где эта сказка обретается. Она несложная, и ты её быстро найдёшь. Да что ты? Еруслан это та же в двух царствах лазил. Помнишь? мрачно покачал головой Сивка. «Он вообще-то из породы таких богатырей. Может, запросто человека покалечить, просто потому что не рассчитал силушки». «Ой, ну не преувеличивай. Подумай же в двух царствах. Зато по одной дороге оба царства, и никаких тебе ответвлений от дороги. И оба царства освободятся, и выход к морю открыт. А по соседству на западе...» Королевство Леонтия в тумане спит. Не кривись так, Степан. Он не только тебе, он никому из вменяемых людей не нравится. Но я же не корчу рожи. Тут кот застроил такую физиономию, что Катерина фыркнула в чашку с чаем и чуть не расплескала его. Решили послезавтра и отправиться. Завтра отдыхаем, провозгласил Баюн и полез на печку. Меня не будить. Предупредил он, погрозив лапой в пространство. "До послезавтра", ехидно уточнил бурый. "А хотя бы и до послезавтра", с достоинством отвечал баюн, задёргивая занавеску. "Мне собираться долго не надо. Умыться только и всё, я готов". "Да ладно, ты же знаешь, полдня, что тебя подняли рано, выспаться не дали", ухмылялся волк. "Никогда я не ною". «Но по физиологическим причинам котам надо спать не менее восемнадцати часов в день, а я весь в делах и постоянно не высыпаюсь». Кот высунул физиономию из-за занавески. «И да, не хватает мне бодрости из-за забот и трудов». Баюн скортил скорбную гримаску, не заметив, что Сивка на это поднял верхнюю губу и очень похоже его передразнил. Волк закатил глаза. А Воронко, прискакавший сменить вехарька, так просто заржал. Весь следующий день отдыхали. Затеили играть в прятки. Катерина с помощью ласковых дубовых ветвей легко забралась высоко на огромный дуб и сидела там, пока мальчишки её искали. "Я не понял, куда она делась? Договаривались же невидимку не надевать". Мы ли мальчишки пока дубовые ветви плавно не опустили Катерину прямо за их спинами. Нечестно! Нельзя пользоваться сказочными предметами. Ой! Чего он? Степан присел от того, что его хлестнула дубовая ветка. Ну какой же он тебе предмет? Он личность, укоризненно объяснила Катерина. А в дубе разворачивалась дискуссия. Он дрыхнет и дрыхнет, возмущался Сивка. Я не дрыхну, а дремлю. отвечал сонный голос с печи я утомился у меня хроническая усталость ему надо бодрости прибавить ехидно сообщил коням волк и почему-то махнул лапой в сторону бани когда надо было выезжать в туман к новой сказке катерина всегда волновалась проснулась ещё затемно закуталась в одеяло попыталась было снова уснуть но безуспешно Перешла на подоконник и наблюдала, как встаёт солнце. Почему я дома никогда этого не видела? удивлялась Катерина. Она любовалась рассветом, и вдруг раздался такой грохот и плеск, от которого даже дуб вздрогнул. Какой подлый злодей! Кто она додумалась? Вопли баюна доносились Да во всех дубовых закоулках, до самого последнего сучка. Дубок, который спал на Катиной серой сумке, свернувшись уютным деревянным калачиком, засуетился, забегал, прижимая тонкие лапочки к голове. Катерина слетела с подоконника, прихватила сумку, успела мгновенно переодеться, скрыт сумку, в которую уже забился дубок, а то мало ли что там творится, и выскочить в горницу. Там около печи Была установлена огромная лахань, наполовину наполненная водой. Причём было очевидно, что наполена тана была до краёв. Но после падения туда баюна, остальную воду он унёс на себе. Совершенно мокрый и взревевший баюн орал и скандалил, размахивая толстой как тистой лапой перед носом у Бурова. Чего ты вопишь? Ты же сам утверждал, что тебе собираться долго не надо. Только умыться. Вот мы тебе сивкой и приготовили умывание. Зато ты посмотри, какой ты чистый и бодрый. Да вы! Да вы! Я не бодрый, я мокрый! Выл оскорблённый до глубины души Баюнг. И только Катерина сумела его утешить. Она укутала кота огромным полотенцем. А потом, когда оно промокло, ещё... и ещё одним, а потом устроилась около печи и вычёсывала его, пока он не то чтобы высох, но стал уже не таким мокрым и облезлым. — Как вы могли? — Баюн серьёзно оскорбился и даже смотреть на Бурова и Сивку не мог. — Поеду с Катей на Воронко, — объявил он, когда, наконец, высох и был готов к выходу. Волк полетел один, рядом с сивкой, которая вёз с собой их мальчишек. Нет, Степан, конечно, поинтересовался, а не лезя ли ему на буром, получил лаконичный ответ и решил, что можно было бы и не подходить. Итак, всё понятно. Волк, кроме Катерины, никого старается не возить. Долетели до тумана. Екатерина сразу увидела широкую ровную дорогу, которая и была той самой, где следовала искать Ерусана Лазаревича. Вошли в туман и шли, шли, беззаботно болтая, чтобы не так скучно было. И вдруг Кир замер. «Здесь кто-то есть! Сова шевельнулась!» Его меч разведчика ясно подавал своему владельцу сигнал о том, что в тумане была опасность. Степан моментально цапнул Катерину за руку и поставил между ними. А сам махнул кладенцом туда, куда указывал Кир. В отдалении раздался многоголосый вой. "Как-то очень просто", прошептал Степан, и тут же, словно в ответ, прилетела чёрная стрела и сильно ударила в сверкающий острие кладенца, отскочила от него и рассыпалась чёрной пылью. Степан, не ожидавший этого, меч выронил, и тут же на них посыпались стрелы. Степан кинулся за мечом, Кир прижал Катерину к земле, прикрывая её от стрел. Но она вывернулась из его рук и крикнула: "Стрела, замри, остановись, в полёте в прах обратись". На них посыпался чёрный пепел, которым стали нацелены на них стрелы. Степан в ярости подхватил колодец и начал посылать золотые широкие полосы во все стороны и по всем направлениям. Вой и визг тварей почти их оглушил, но это продолжалось совсем недолго, и скоро все звуки замолкли. «Всё! Кажется, ты всех достал!» Насторожённо прислушивался Кир. Они шли дальше. Катерина осматривала всех заснувших на дороге людей и всё пыталась понять, по какому признаку ей можно точно узнать Херуслана. Как на зло крупных и видных молодых людей попадалось много. Она несколько раз останавливалась, причём только около верховых, обходила таких вокруг, осматривая с ног до головы. Её спутники терпеливо ждали, пока она наглядится и пойдёт дальше. В конце концов Степан не выдержал. Кать, вот объясни мне, что ты ищешь? На Иеруслане там самом где-то написано должно быть, что он именно Еруслан Лазаревич. Во-первых, он должен быть верхом. Во-вторых, он сын единственный, любимый. Его матушка явно не могла отправить небрежно одетым. А в-третьих, собирала она сына в ППХ. Царь его велел из царства выгнать. Внезапно. То есть надо искать всадника, одетого чисто, но в попыхах. Кир иронично поднял бровь. А вот этот? Чем тебе не подходит? Кир ткнул пальцем в худощавого паренька на коне, одетого явно весьма продуманно. Конь есть, одежда аккуратная. Чего тебе ещё? Такой разве мог бы покалечить просто за руку кого-то, схватив? покачала головой Катерина. Вряд ли. Не очень-то он сильный на вид. Да, хлипковат. А вот тот, Кир показал на другого человека. А тот по возрасту никак не подходит. Он уже средних лет, а Ерслан молодой совсем. Кать, глянь. Степан пробирался между людьми, уснувшими на дороге, и ухватив Катерину за рукав, поволок её за собой. Вой! Чем не Ярослан? Глянь, такой гора-горой. Юноша, на которого указывал Степан, был очень плотного телосложения. Даже голова казалась маловата для такого тела. Сидел он верхом на тяжеловозе, иначе и не назовёшь его коня. Катерина подошла поближе, принюхалась и вздохнула. Чтоб ты сказку когда читать будешь перед поездкой в туман? Посмотри на него. Он не богатырь вовсе, а просто м -м, перекормленный. У него же одна сумка пирогами набита, а из второй ноги торчат. Куриные. А у Яруслана не еда, а из всех сумок седельных сыпалось. А меч булатный на поясе был. Змея-то он своим мечом победил, чтобы девицу спасти. Ты меч у этого наблюдаешь? Нет? Кир тоже пришёл, оглядел упитанного всадника, покачал головой. И сочувственно погладил гриву коня юноши. Тяжело, бедняги, такого возить, пирогами набитого. Шли они до вечера. Катерина радовалась тому, что поведение мальчишек сильно изменилось. Они не ныли на долгую дорогу, не пытались фыркать и ворчать на неё, и даже когда устали, не изливали праведное негодование на сказочницу, которая всё никак не может отыскать своего героя для повествования. Когда начали опускаться душные зеленоватые сумерки, решили остановиться на ночлег. Катерина развернула на лужке под берёзами избу. И они вошли, крепко заперли дверь, отгораживаясь от опасностей тумана, поужинали. Мальчишки заспорили о каких-то видах единоборств, а Катерина удалилась к себе за занавеску. Только вот спать ни почём не хотелось. Она и овец считала И напела колыбельную тихонечко. Сна далёкая река, Широка и так легка, Все тревоги позади, Полотном лежат пути. Месяц, месяц, парус мой, Свет растелит надо мной. Сна далёкая река, Широка и глубока. Ну и что мы имеем? Сна не в одном глазу. Зато в горнице почему-то Затих тихий, но ажисточённый спор с демонстрацией и приёмчиков. Катерина выглянула и рассмеялась. Её колыбельная, совершенно не подействовавшая на саму сказочницу, уложила на повал и Кира, и Степана. Оба спали на полу, уютно свернувшись калачками. Будить, не будить? С одной стороны, спят как сорки, с другой, на полу все бокатляжат. Екатерина подумала, попыталась мальчиков растолкать, безуспешно. Тогда пришлось приволочь медвежьи шкуры, застилавшие лавки у окна, с трудом перекатить на них обоих любителей борьбы, укрыть их да и оставить в покое. Чудненько. Если мне надо будет от них избавиться на некоторое время, точно буду знать как. И для здоровья опять же полезно. Здоровый сон и всё такое. Екатерина сидела на кровати и уговаривала себя поспать. Хорошо, прибегаем к тяжёлой артиллерии. Екатерина вспомнила, что ей помогало уснуть, когда она была совсем маленькая. Она улеглась в постель, закрыла глаза и представила. Я белка. Я белка и живу в дупле сосны. Сейчас зима, и сосна качается. кочается от ветра А у меня в дупле тепло и уютно И запасов много И ветер гудит в ветвях И поёт мне песню Я сейчас лягу Укроюсь пушистым хвостом И буду спать спать спать «Кать! Катя! Вот Соня-то! Кать, ты собираешься просыпаться? Кир, неси воду! Там Катка моя любимая в синях стоит!» «Да она как про воду услышала, сразу проснулась!» — заржал Кир, появившийся из синей с ковшом в руках. «Только попробуй!» — Катерина мрачно показала Киру кулак. «Не думай даже!» «Слушай, а чего это мы вчера так вырубились?» Степан забрал кофе с водой у Кира и попил из него. Вы да занимались, наверное. Вы же валяли друг друга по полу полночи. Невинно похлопала глазами Катерина. Ну да, перестарались. Хотя с волком мы как только не боремся, а так не вырубает. Пожал плечами Кир. А, этот туман, видимо, так действует. Катерина ни почём не собиралась признаваться, что сама их случайно усыпила. Позавтракали и тянули время изо всех сил. Так не хотелось выходить туда, в душную зелёную муть, лижущую окна избушки. "Эх, просто", выразил общее мнение Кир, неохотно выглянувший из двери. "Не фикой, а смотрись, разведчик ты наш". Степан делал вид, что сейчас пнёт Кира, и вытолкнутый его из СБ. Увлёкся так, что потерял равновесие и споткнувшись, уселся на пол в сенях. Вот оно, как на ближней во своего ногами размахивать. Сам чуть опять не нырнул в любимую ёмкость с водой. Хихикнула ему в ухо Екатерина и удачно отдёрнула косу от его руки. Нет уж, вставай, давай, а не за косы дёргай. Да я думал, вот висит верёвочка, сейчас подтянусь на ней и встану. Язвительно скорчил рожу Степан, поднявшись и аккуратно обходя катку с водой. Шли четыре дня. Устали от однообразного и унылого зрелища зелёного плотного тумана, занавесившего все окрестности. Мальчишки поругались несколько раз и даже подрались слегка. Катерина принципиально не вмешивалась. «Убить друг друга не убьют», поколечить, не поколечат, а подраться. Ну, как папа утверждает, для мальчишек это вполне нормально. Когда не хватает аргументов, это тоже бывает. Главное, что потом прекрасно дружат дальше, так чего я полезу? Туман очень раздражает очень. Прямо сил нет. Так что у них это выход пара. Думала Катерина, сидя на камне, и устало наблюдая за очередной терапевтической стычкой приятелей. И тут почувствовала какое-то движение за спиной. Не обернулась, а просто скатилась с камня и заорала уже с земли, увидев громадную тварь, замахнувшуюся на неё дубиной. Степан с Кир мабернулись и застыли от ужаса. Тварь обрушила дубину на камень, а потом замахнулась ещё раз и завыла. Кир успел метнуть свой браслетный кинжал, попал в шею, но тварь это не остановила, только чуть задержала. И следующий удар обрушился как раз на то место, где была Катерина, ровно долю секунды назад. Куش каким чудом ей удалось откатиться в сторону, она и сама не поняла. Но тут Степан выхватил кладенец, и тварь рассыпалась в прах, уронив дубину, рухнувшую Катерине на ноги. Золотые полосы с кладенца поплыли над её головой, остановив ещё несколько нападавших и мучавшихся от леса. «К... Кать, ты как?» Кир добежал до девчонки и попытался её поднять. «Ой, больно! Не трогай! Не надо!» Катерина заплакала. И от ужаса, и от внезапно захлестнувшей её боли в ногах. «Кир, смотри вокруг!» Степан добежал до них и присел рядом с девчонкой на корточке. «Погоди! Дубина с полдерева запросто могла ноги сломать! Сейчас я её уберу!» Не плачь, тише, мы тихонько. Он с усилием отволок дубину в сторону, по пути обратно подобрал кинжал, Хира спас Пашу и Екатерине жизнь и перехватив его за лезвие, вручил другу. Счастье какое, что ты так метаешь ножи. Я бы не успел. А потом вновь опустился около Катерины. Та уже в три ручья плакала. Но «Ну всё, всё, всё уже закончилось. Прости нас, это мы не уследили. Надо нам не расслабляться, а за тобой следить лучше. Чуть не погибла ведь. Не плачь, пожалуйста. Степан неловко гладил Катьку по плечу и разыскивал в сумке живую и мёртвую воду. Да я сейчас, я перестану. Это я просто от неожиданности и больно очень. Катька поняла, что штанины она закатать не сможет. А с ногами Еёвно было плохо. Она всхлипывая проявила сумку сосредоточилась, достала оттуда ножницы и попросила Кира разрезать снизу штанины. Я не смогу. Мальчишки переглянулись над Катькиной головой, очень виновато. Степан достал свои флаконы с водой. Кать, я сделаю. Давно так погано ему не было. Хорошо хоть кости не сместились. И было достаточно просто плеснуть мёртвой и живой водой на сломанные ноги. Катерина сидела с закрытыми глазами и только губу закусила, чтобы не закричать, а потом облегчённо выдохнула. Болеть перестало мгновенно, будто кто-то на кнопку нажал. Она с трудом поднялась. Кости целы, садины зажили, как их и не было, кровоподтёки исчезли мгновенно. только порезанные и мокрые от сказочной воды джинсы напоминали о том, что только что было. Катерина тронула перо, попросив её переодеть в походные штаны с трудом вымыленные у Жаруси, и посмотрела на мальчишек. Оба бледные, а через туман даже зеленоватыми кажутся. «Спасибо вам! Вы меня спасли!» Она видела, что и Степан, и Кир отводят глаза и упорно смотрят в землю. Эта мерзость меня бы прикончила. Кать, да ты чего? Этого ведь не случилось бы, если бы А, что там? Прости нас, мы же не следили совсем. Ты погибнуть могла. Выговорил Степан, который чувствовал себя откровенно плохо. Причём, если бы Катька орала, устроила бы скандал с истерикой и обвинениями, как это сделала бы любая из его предыдущих знакомых девчонок. Ну, вот хоть ту девчонку взять, которая ему так раньше нравилась в его прежней английской школе. Та виску устраивала, даже из-за того, что у сумочки молния заела. Так нет. Катька не кричит. Успокоилась сама, слёзы вытерла, только губы дрожат и смотрит испуганно. И почему-то от этого её ещё жальче. Кать, извини. Кир просто подошёл и тронул её за плечо. Мы очень постараемся быть внимательнее. По закону подлости, Еруслана нашли следующим утром в самом конце дороги, когда они уже вышли к морю. Это-то хоть он или обратно не он. Кира обошёл сидящую на берегу девушку, около которой спал молодой парень. Он самый. Катерина смотрела спящего. "Нет бы ему поближе где-нибудь найтись", вздохнул Степан. Да может, так и лучше, уж тут никаких сомнений нет. Катерина почему-то не сказку стала рассказывать, а полезла в кусты. Тебе что, в кустике срочно потребовалось? поинтересовался Кир. Так погоди мы хоть территорию осмотрим, а то мало ли кто там тебя может поджидать. Не в кустике. Но подумайте сами. Нам надо где-то прятаться, и лучше подальше отсюда. Из моря должен появиться морской змей. И заметьте, они тут 3 часа драться будут. Сколько? удивился Степан. 3 часа? Да за 3 часа они же здесь котлован устроят с полигоном. Так, пошли отсюда. Только ты прикинь, насколько максимально далеко ты можешь рассказывать эту милую, мирную и спокойную сказочку. Предсказание Степана про котлован с полигоном оказалось абсолютно верным. Побережье Было просто распахано. «Странно, что они ещё девицу не зашибли», — удивлялся Кир, временами выглядывавший из-за врага, где они прятались. «Может, её чуть дальше увезти?» «Нет уж, ей положено там стоять, вот пусть и стоит». «В сказке как? Оглянулся он на девушку-красавицу, а та стоит ни жива, ни мертва». Катерина вздохнула. «Хотя она и сама интересная личность». А это ты откуда взяла? Ты в сказку, когда рассказывала, там про её личность ничего не было. Степан, которому наскучило наблюдать жаркую схватку, сидел и завтракал, поэтому говорил весьма невнятно. Стёп, ну как же? Этого самого Ярослана из царства-то выгнали, почему? Силушка богатырская у него была неконтролируемая. Он то руки, то ноги отрывал, пострадавших хватала. Добрый такой, слов нет. А вот когда девушку в жёны получил, то что сделал? Что? Ей-то хоть ничего не оторвал. Заинтересовался стоящий в дозоре Кир. Шутник, фыркнула Катерина. Он вернулся в своё царство с женой. То есть, она ему как-то ухитрилась объяснить, что не только ей отрывать ничего не надо, но и всем окружающим. «Сказка-то заканчивается тем, что стали они жить-поживать, да горе не знать! А прикинь, такому что-нибудь объяснить, да без применения чрезвычайно грубой физической силы!» Катькины слова утонули в отчаянном рёве змея, которого Яруслан тянул за хвост, не давая уплыть в море. Степан выглянул из-за врага и покачал головой. «Слушай, я начал уважать эту девицу. Если бы можно было, вылез бы и пожал ей руку». Это уже близко к подвигу с таким жить, да ещё сделать его безопасным для окружающих. Да кто ж знает, как? Может, она его того, сковородкой? Развлекался Кир, или скалкой, или чем там ещё треснуть можно было в домашнем хозяйстве. Да какая сковородка против этой камыхины поможет? Оценивающе разглядывал богатыря Степан. Он и не заметит такую малость. решить, что его обмахивают. Катерина только головой покачала. Что с них и взять? Аболтус и одним словом туман совсем растаял. Со стороны города периодически появлялись люди, но взглянув на битву, поспешно удалялись. Стёпа, может, нам пора отсюда? спросила она после полной и безоговорочной победы Ярослана и их с девушкой отъезда с побережья. Степан, задумчиво осматривавший на берегу несчастного морского змея, кивнул, приложил рог к губам и подал условный знак волку и остальным. Катерина так соскучилась за эти дни по волку и баюну, по сивке и другим коням. Она гладила волчью шерсть, пролетая над длинной-предлинной дорогой, которую им пришлось пройти пешком. Мальчишки притихли верхом на воронко и вихре. Каждый думал о том, что именно скажет, а главное сделает волк, когда узнает о том, что они чуть не угробили Катерину, занявшись своей склкой. Долетели до дуба, пообедали, а потом Катерина хитро глянула на мальчишек и позвала обоих поискать, нет ли ещё грибов в роще и в ближайшем лесочке. Волк удивился и мрачно уставился на ребят. Но ничего не возразил. Правда подумал о том, что это не спроста. И хорошо бы выяснить, а не случилось ли чего, пока они в тумане ходили. Кать, спасибо. Только всё равно волк узнает, м рано или поздно. Вздохнул Степан. Кир мрачно кивнул головой. А зачем? Екатерина совершенно безмятежно осматривала белый шарик гриба дождевика. Чего зачем? удивился Степан. Расстраивать его зачем? Мы же уже всё поняли, выводы сделали, а он он переживать будет. Он нас сначала пережуёт и выплюнет, мрачно предсказал Кир. Вот я и говорю, что не надо, Катька хитро улыбалась. Не расстраивайте меня, брата. Понятно? рассмеялась девчонка, устроилась на упавшем давным-давно дереве и принялась разглядывать облака. Степан облегчённо вздохнул и глянул на Кира. Тот кивнул. Никому из них лишнюю выловчку получить не хотелось, а выводы они и правда сделали. В том числе и тот, что с Катькой действительно вполне можно идти хоть в разведку. Поэтому приятели устроились рядом с деревом, на котором сидела Катерина, легли на тёплую землю и стали спорить, на что похожи то или иные облака.